должен быть у вас. Она добавляла, что не решилась принести картину сама. Мой нотариус донес бы на вас моим наследником, а герцогом де Монфор любо все, что принадлежит мне.